Белли медленно раскрыла глаза. Последнее, что она помнила, сражение с царем Марей. Казалось, их силы были практически равны. Схватка длилась довольно долго, и никто не мог взять верх. Оказалось, царь Марей лишь играл. Когда ему надоело, он вонзил меч в ее сердце, дальше как в тумане. Девушка увидела знакомый потолок, повернула голову и увидела родные стены. Она дома. Что происходит? Разве она не умерла? И почему в своей спальне, а не на побережье Великого леса? Госпожа, вы вернулись! ⁇ с другой стороны комнаты воскликнула прислуга. Вести, как я... как я оказалась дома! И та доложила ей обо всем, что случилось. Как принесли ее из лазарета. Рассказала и вымышленную историю об уходе океаницев с материка. Конечно, это была ложь. А как раз придумал этот план а владыка Люций его исполнил. Не стоило еще больше волновать общественность и возвышать наследника дома теней, ведь правителем ему уже не стать, а мешать новоиспеченному своими подвигами не стоило. Сам Адакрас чувствовал, что жить ему осталось 2-3 дня. Энергия еще текла по его телу, словно издеваясь и не давая спокойно умереть. Люция, он попросил распространить новость, О том, что отправился обратно на осколок богов, дабы океаницы думали, что демон, сразивший их царя, где-то рядом и всегда может вернуться. Сам же Адакрас покинул столицу, притом не один, а с дворецким, что умолял взять его с собой. Ему хотелось умереть на воле, вне городских стен столицы. «Господин, я благодарен вам за все!» Сидел подле костра Густав, занятый варкой ужина. «Это я должен благодарить!» «Ты, как никто, был уверен мне». Голос Адакраса был тих, спокоен. Он не жалел ни о чем, кроме одного. Так и не удалось попрощаться с Беллией. Да и что бы он сказал ей? «Прости, но через пару дней я умру. Проведи эту вечность в одиночестве». «Так?» Она бы разозлилась, это точно. Пожалуй, теперь Беллия возненавидит его. Узнав, что не посетив ее, Адакрас снова отправился на осколок богов. Может, оно и к лучшему. Не будет сердечных страданий. Видимо, такова плата за безопасность ее и всего царства. — Вам побольше перца! — принялся дворецкий разливать по чашам похлебку. — Пожалуй. Внезапно Густав застыл, а после резко обернулся. Его голубые глаза покрылись тьмой. Схватив железной хваткой плечо чуть охреневшего докраса, он скрипучим неестественным голосом, словно кричащий призрак, заголосил. — Умереть! «Умереть? Захотел умереть наследник? А как же мы?» «Мы!» «Что ты?» — сохраняя спокойствие, спросил Адакрас. Он понял, что в Густова вселилась неизвестная сущность. «Мы все. Мы никто. Мы везде, Адакрас. Все называют нас тени, глупый мальчишка. Смерть неизбежна. Но ты можешь. Можешь вернуться». «Вернуться?» «Родиться заново, глупец! Ритуал стар, как мы. Есть, но нет гарантии. Смерть неизбежна. Смерть всегда. Что нужно сделать, чтобы вернуться?» Адакрас считал, что голос теней лишь небылица. Легенда. Однако здесь и сейчас он слышит их, говорит с ними. «Разделить душу. Познаешь смерть в иных мирах. Познаешь боль. Познаешь мир, любовь. Тепло, страх, смерть, много смерти. Но вернешься и заново начнешь. Станешь грязным бесом, получишь силу или подохнешь, как отребье. Выбирай. Звучит, как лотерея, когда красу умолк. Перерождаться в иных мирах, а если вернется обратно в этот мир, то снова стать бесом – это ужасно. Да и эволюция высшего займет множество лет. К тому же, получится ли вообще вернуться? Гарантий ведь нет, но он в любом случае умирает, а значит и выбора, по сути, никакого и нет. Я согласен. И тени помогли ему. В чем же была их выгода? Все просто. Потерять настолько могущественного наследника не хотелось. Уж слишком силен был докрас, слишком могуч. Не было среди сотен наследников сильнее. И будет ли? Об этом не знали даже тени. У Адакраса оставалось два дня до полного опустошения энергетических резервов. Первый он потратил на прыжок к пирамидам, скопировав все свои знания и заключив их в энергосферу, он создал существо-стража, вложив того частичку души Густова, и поручил охранять сферу до его прихода. Вторым днем Адакрас отправился на север. Это не был его каприз. Так вели его тени. На полуострове Англос... Он обнаружил народ великанов, который пытался найти место для жизни. Орки и эльфы, а также пираты, не давали тем ужиться. Тогда молодой демон заключил с ними клятвенное соглашение, после чего обратил морские пучины в вечный лед. Застыли корабли пиратов. Орки и эльфы не смогли выдержать ужасных температур и покинули землю великанов. Воссоздался рай, платой же было сохранение кристалла. Передав его в руки первой правительнице, Адакрас иссяк. Не было в нем больше сил. Сидя на пригорке и смотря на солнце, Что было не в силах пробиться через серое небо, Он выдохнул. Ну вот и все. Кажется, справились. Господин, проливал слезы дворецкий, Я клянусь, я не дам миру забыть о вас. Как Густав темный, я клянусь своей душой. Не оплакивай меня, Густав. Я, наконец, узнаю, что там, за гранью, а после, после отыщу дорогу домой. Последняя улыбка и одокрас распался пеплом. Все, что осталось после него, лишь черный меч и заношенная походная одежда.